Никогда не встречался с мистером Харкатом Толбейсом, но рассказы Джорджа о своём отце дали его другу некоторое представление о характере этого джентльмена. После исчезновения Джорджа он тотчас написал мистеру Толбейсу, тщательно подбирая слова и прозрачно давая понять, что в этом таинственном деле не всё чисто. Но по истечении нескольких недель он получил весьма официальное послание, в котором мистер Харкат Толбейс недвусмысленно заявил, что умывает руки во всем, что касается его сына со дня его свадьбы, и что его исчезновение так же абсурдно, как и его нелепая женитьба. Автор этого отеческого письма добавил в посткриптуме, что если у мистера Джорджа Толбейса было низкое намерение заставить волноваться своих друзей этим притворным исчезновением и таким образом поиграть на их чувствах с целью вытянуть из них побольше денег,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 Роберт оставил всякую мысль дождаться помощи от человека, который должен был и всех быть заинтересован в судьбе Джорджа. Но теперь, когда он с каждым днём всё ближе продвигался к развязке, чёрным пятном лежавшей перед ним, его мысли возвращались к этому бездушному мистеру Харкато Толбейсу. "Я как можно быстрее поеду в Дорсетшир после того, как закончу все дела в Саутгемптоне", говорил он. "И повидаю этого человека". Если уж он допустит, чтобы судьба его сына осталась тёмной и мрачной тайной для всех, кто его знал, и если он сможет дожить до конца своих дней, оставаясь в неведении, какой смертью умер его несчастный сын, тогда зачем мне пытаться распутать этот запутанный клубок, разгадывать страшную загадку и пытаться сложить воедино разрозненные кусочки мозаики, которые, собравшись вместе, могут образовать чудовищную картину? Я поеду к нему.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 Застройщик, спекулировавший на этих десяти домах из восьми комнат, которые скорее походили на тюрьму, повесился прежде, чем дома были подведены под крышу. Человек, скупивший эти могильники с пустыми глазницами окон, обанкротился, когда обойщики ещё не закончили свою работу на Brickham Terrace, успев таким образом лишь побелить потолки и одновременно обелить себя. Всеадческие напасти и неплатежи крепко прицепились к злополучным жилищам. Судебный пристав и маклер были так же хорошо известны местной дятваре, как мясник и булочник. Платежеспособных жильцов будил в полночные часы шум призрачных мебельных фургонов, которые тайком уползали в безлунную ночь. Неплатежеспособные обитатели, сидя в своих восьмикомнатных твердынях,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 Он был бы в какой-то мере ответственным за смерть мальчика. Бедный ребёнок не проведёт ещё одну ночь в этой лачуге, подумал он, стуча в дверь мистера Мелдона. Он единственное, что осталось от моего пропавшего друга. И теперь я должен обеспечить его безопасность. Нерешиливая девочка-прислуга открыла дверь и подозрительно уставилась на мистера Одли, спрашивая довольно огнусавым голосом, что ему угодно.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 отвергнув то, что он сказал о себе как хитроумную уловку, предназначенную для разорения местных банкротов, и поспешила, чтобы вовремя предупредить своего господина о приближении неприятеля. Войдя в гостиную, Роберт был удивлён, увидев маленького Джорджа, сидящим напротив женщины, которая отдавала должное убогой трапезе, накрытой на грязной скатерти, запивая её пивом. Женщина поднялась, когда вошёл Роберт, и неуклюже присела перед ним. Она выглядела лет на 50 и была одета в потрёпанную траурную одежду. У неё было бледное, вялое лицо, и две гладкие пряди волос, видневшиеся из-под чепчика, были от того тусклого льняного оттенка, который обычно сопутствует румяным щекам и белёсым ресницам. В своё время она, возможно, была деревенской красавицей, но её относительно правильным чертам было присуще низкое выражение. И они казались искажёнными, слишком маленькими для её лица. Этот недостаток был особенно заметен в очертаниях рта, который явно не подходил для её зубов. Она улыбнулась, присев перед Робертом, и её улыбка обнажила почти все огромные лошадиные зубы, отнюдь не украшавшие её внешность. Мистер Элдена не дома, сэр, произнесла она весьма противным голосом, в котором не было и намёка на учтивость.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 «Я хочу хорошенько рассмотреть тебя». Он повернул лицо мальчика к свету и обеими руками убрал с олба его темные кудри. «С каждым днем ты все больше похож на отца, Джорджи. Ты становишься совсем взрослым», — прибавил он. «Тебе хотелось бы пойти в школу?» «О, да, очень хочу», — с живостью ответил мальчик. «Однажды я ходил в школу к мисс Пекине. Знаете, это дневная школа на соседней улице, за углом». Ну я заболел корью, и дед больше не пускал меня. Он боялся, что я опять заболею. Дедушка не разрешает мне играть с ребятами на улице, потому что они грубые. Он сказал, что они мерзкие мальчишки, но я не должен так говорить, это неприлично. Он говорит чёрт и дьявол, и ему можно, потому что он старый. Я тоже буду говорить чёрт и дьявол, когда стану старый. И я хочу пойти в школу прямо сегодня. Мистер Сплоусон приготовит мой сюртучок. Не так ли, мистер Сплоусон? Конечно, мистер Джорджи, если ваш дедушка позволит, ответила женщина с беспокойством, глядя на Роберта Одли. Что такое происходит с этой женщиной? подумал Роберт, повернувшись от мальчика к светловолосой вдове, которая медленно наклонилась к столу, где стоял маленький Джордж. Неужели она всё ещё принимает меня за сборщика налогов? Или быть может, причина её беспокойства лежит глубже? Хотя это маловероятно.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 Мальчуган подошёл поближе к Роберту и доверительно посмотрел адвокату в глаза. Вы мне очень нравитесь, за троторилон. Я вас боялся раньше, потому что стеснялся. Сейчас я не стесняюсь. Мне уже почти 6 лет. Роберт ободряюще погладил мальчика по головке, но смотрел не на него. Он наблюдал за светловолосой вдовой, которая отошла к окну и высматривала что-то на пустоши. По-моему, вы о ком-то беспокоитесь, мам, заметил Роберт. Она покраснела и смутилась.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 Дедушка сказал, что их снова нужно почистить из-за налогов. Он всегда забирает их почистить, когда налоги. Но он говорит, что если они потеряются, красивые леди даст мне другие. Вы знаете красивые леди? Нет, Джорджи, расскажи мне о ней. Миссис Плаусон снова склонилась над мальчиком. На этот раз она вырожилась носовым платком и проявила большое беспокойство о состоянии носа Джорджи. Но Роберт не побоялся страшного оружия и забрал ребёнка от мучительницы. С мальчиком всё будет в порядке, мэм, уверил он, если вы оставите его в покое хоть на 5 минут. Ну-ка, Джорджи, садись ко мне на колени и расскажи мне о красивой леди. Ребёнок вскарабкался на колени мистру Одли, бесс церемонно ухватившись за воротник его пальто. Я вам всё расскажу о красивой леди, начал он, потому что вы мне очень нравитесь.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 И вы просто боитесь, что мальчик сболтнёт лишнее. Он поднялся со стула и в упор посмотрел на миссис Плаусон. Вдова побледнела как мертвец и попыталась что-то ответить, но её губы пересохли, и ей пришлось облизнуть их, прежде чем ей удалось выдавить из себя хоть слово. Малыш пришёл ей на помощь. Не сердитесь, миссис Плаусон, попросил он. Миссис Плаусон очень добра ко мне. Миссис Плаусон, мама Матильды. Вы не знали Матильду? Бедная Матильда всё время плакала. Она была больна. Она Мальчика прервало неожиданное появление мистера Мелдона, который стоял на пороге гостиной и не сводил с Роберта Одли пьяных и испуганных глаз. Девчонка-прислуга была рядом с ним, всё ещё тяжело дыша. Он яростно обрушился на миссис Плаусон, и хотя ещё был день, речь его была уже пьяной и нечленораздельной. Кто вас назовёт? Здраво! Здрас слящей женщины, ругался он. То почему не заберёте ребёнка и не умоете ему лицо? Хотите погубить меня? Уведите ребёнка прочь. Мистродль, сэр, я рад вас видеть. И принимать вас в этом убогом жилище Добавил старик с пьяной учтивостью, падая на стул и пытаясь смотреть прямо на неожиданного гостя. Не знаю, что старик скрывает, подумал Роберт, когда миссис Плаусон выталкивала из комнаты маленького Джорджа Толбейса. Но эта женщина посвящена в его секрет. Какова не была бы тайна, что здесь сокрыта, с каждым шагом она всё больше темнеет и сгущается. И напрасно пытаюсь я повернуть назад и остановиться на этой дороге.